22. Вопрос о том, каков третий способ произнесения приговора, в частности против лица, о котором идет худая молва и которая подлежит допросу под пытками. Случается, что обвиняемый не может быть уличен ввиду отсутствия или собственного признания, или очевидности преступления, или доказательности показаний свидетелей, или весомости улик. Возложить на него клятвенное отречение от ереси не представляется возможным, но показания обвиняемого противоречивы. Может быть, имеются к тому же какие-либо улики. При таких обстоятельствах возможно решиться на допрос обвиняемого под пытками. Согласно с этим решением, произносится приговор, который и объявляется обвиняемому. При этом указывается, что приговор скоро будет приведен в исполнение». Однако судья не должен с этим торопиться, ведь допросы под пытками следует употреблять лишь в таких случаях, когда все остальные меры не привели к желаемым последствиям. А пока судья должен пускать в ход разные способы воздействия, не исключая и хитростей, предлагая друзьям обвиняемого склонить его к сознанию в преступлении и стремясь получить добровольные обличающие его показания. Упорные размышления, тяжкие условия заключения и увещания достойных уважения людей склоняют обвиняемого к раскаянию. Если все остальные средства воздействия остались бесплодными, то следует приступить к допросу, применяя умеренные пытки без кровопролития. Но судья знает, что цель пыток зачастую не бывает достигнута. Одни из пытаемых обладают столь слабым характером, что они подтверждают все, что им говорят, и даже ложные сведения подтверждаются ими. Другие же столь упорны, что они, несмотря ни на какие пытки, ни в чем не хотят сознаться. Те, которые уже раньше были пытаемы, выносят пытки лучше, так как они при поднятии на дыбах тотчас же вытягивают руки, а потом подгибают их. Хотя есть среди подобных пытаемых и такие, которые оказываются менее выносливыми. Есть и такие, которые с помощью чар стойко выдерживают любые пытки. Во время пыток они представляются как бы нечувствительными. Они скорее умрут, чем сознаются. Ввиду этого при пытках надо действовать с величайшим умением и обращать много внимания на свойства пытаемого. Когда палачи приготавливают орудие пытки, епископ или судья должны продолжать увещевать обвиняемого, чтобы вызвать его на добровольные признания. При этом они могут обещать ему сохранение жизни, как это было указано выше. Если пытка не принудила обвиняемого к признаниям, то судья тут же назначает продолжение пытки на второй или третий день. Если и последующие пытки не повлекли за собой признание обвиняемого, его можно освободить. Если же он сознается и попросит церковь о прощении, то он считается уличенным еретиком и подлежит передаче в руки светской власти. 23 вопрос о том, каков четвертый способ произнесения приговора и именно против обвиняемый возбуждающий легкое подозрение. Четвертый способ произнесения приговора в религиозном процессе касается тех, которые возбуждают легкое подозрение в ересе, причем отсутствуют признание своей вины, вещественные доказательства, обличающие показания свидетелей и иные явные улики, а имеются только легкие косвенные улики, приводимые свидетелями. Такому обвиняемому полагается отречься от возводимых против него обвинений. Если ему вменяется в вину явная ересь, то он должен всенародно отречься от нее в церкви. Такое всенародное отречение может иметь следующее содержание «Я, НН, такой-то епархии, житель такого-то города или такого-то местечка» явившись на суд, находясь в присутствии вас, владыка-епископ такого-то города и видя пред собою Пресвятой Евангелие, которому рукою прикасаюсь, клянусь, что я верю в ту святую католическую и апостольскую веру, в которую верит Пресвятая Римская Церковь, и которую она исповедует, проповедует и охраняет. Я клятвенно обещаюсь хранить в сердце своем веру и исповедовать устами, что Господь наш Иисус Христос со всеми святыми гнушаются отвратительнейшей ереси ведьм, и что все те, которые ей следуют и к ней прилепляются, будут вечно мучимы вечным огнем вместе с дьяволом и его ангелами, если они не образумятся и не примирятся со Святой Церковью через покаяние». «Посему я клятвенно отрекаюсь от этой ереси, в которой вы, владыка-епископ и судья, меня подозреваете и полагаете, что я общался с ведьмами, защищал по незнанию их лжеучения, ненавидел инквизиторов и других преследователей ведьм и не доносил о преступлениях, совершенных этими последними». «Засим я клятвенно подтверждаю, что я никогда не верил и не верю в указанную ересь, и не был приверженцем ее. Я также никогда не буду в последующем верить в нее и никогда не стану ее приверженцем. Я никогда не проповедовал ее и не намереваюсь ее проповедовать. Ежели в будущем я совершу что-либо из вышеуказанных проступков, да отвратит это от меня Господь Бог» то я с готовностью приму на себя наказание, полагающееся тем, которые, произнеся отречение от ереси, вновь впали в нее. Я согласен принять всякое покаяние, которое вы мне предпишите, в наказание за все то, содеянное мною, что возбудило в вас против меня подозрения. Я клятвенно обещаю выполнить покаяние по мере сил и не погрешить против этого». «Свидетели я призываю Господа Бога, и это Пресвятое Евангелие». Подобное отречение от ереси произносится на местном языке для того, чтобы оно было понято всеми. После этого отречения судья или его заместитель могут обратиться к обвиняемому со следующими приблизительно словами на местном языке «Мой сын» или «Моя дочь». После того, как ты под клятвой отверг действительность возводимого на тебя подозрения, и очистился через посредство отречения от этого подозрения, остерегайся в будущем впасть в ересь, от которой ты отрекся. Если ты при наличии раскаяния и не передаешься за это преступление светской власти для сожжения, так как ты отрекся от ереси, состоя не под сильным, а под легким подозрением, то затем ты будешь еще больше наказан, чем в том случае, если бы ты не отрекся от ереси. Впав в ересь, ты станешь сильно подозреваемым. Отрекшись во второй раз и возбудив снова подозрение, ты будешь должным образом наказан и без сожаления предан светской власти для последнего наказания».